В арсенале семейной педагогики имеются самые разнообразные приемы и средства формирования культуры поведения. Но случается, к сожалению, что выбирают из них далеко не лучшие. Убери локти со стола, не чавкай, не разваливайся, оставь в покое волосы, прекрати играть ложкой, чтобы завтра же постригся, противно смотреть на твои патлы. Кто за тебя спасибо говорить будет? Вернись! Бесконечные назидания, упреки, замечания, наказания, угрозы – малоэффективные средства воспитания культуры поведения. Используемые без меры, они вызывают подспудное, а иногда и открытое сопротивление, упрямое желание поступать по-своему, прочное отвращение к этикету вообще. Тут могут выправить положение только глубокие качественные сдвиги, педагогической позиции родителей. Нередко бывает, что отношения в семье нормальные, хорошие, а дети, тем не менее, допускают грубые ошибки в поведении, выглядят невоспитанными. Вот простой пример. На автобусной остановке девочка лет 8-9 пристально разглядывает изуродованное шрамами и рубцами лицо пожилого человека. Он беспомощно ежится, отворачивается Ребенок, отпустив руку матери, обходит вокруг и снова смотрит, напряженно, не мигая. Трудно предположить, что девочка хочет обидеть незнакомого ей человека. Скорее, она просто не знает, что такое поведение неприлично. Ребята часто поступают неправильно именно в силу незнания общепринятых норм. Таких только вопросов не задают они на лекциях и беседах о культуре поведения. Мальчик после танца говорит спасибо. А что должна сказать или сделать девочка? Если позвонишь учительнице по телефону, кто первый заканчивает разговор? Правда ли, что курицу можно есть руками? Можно ли разворачивать и рассматривать подарок? Как правильно знакомиться? Чтобы быть воспитанным человеком, Надо прежде всего усвоить проверенный веками опыт общежития, закрепленный в нормах и правилах этикета. Форма знакомства с приличиями может быть различной. Иногда это одна-две короткие фразы. «Сережа, когда дедушке придет, ты не подавай ему первой руку. Так не принято». В другой раз стоит обратить внимание ребят на какую-то деталь фильма телепередачи. Ты заметил, когда садились за стол, он сначала отодвинул ее стул, потом придвинул, подождал, пока она сядет, и только после этого сел сам. Когда-то при удобном случае можно и задачу подросткам предложить. Вот послушай, пригласили одного человека в гости. Вошел он в прихожую, а там девушка шубу снимает. Хозяин тут же стоит и говорит «Знакомьтесь». Этот человек отвечает с удовольствием, протягивает девушке руку и называет себя Эдик. Можешь найти пять ошибок против правил этикета. Разумеется, бывают случаи, когда мимоходного замечания, реплики недостаточно, а нужна неторопливая беседа. Пригласила девочка гостей в день своего шестнадцатилетия. Вот прекрасный повод. Не только обсудить с ней этот праздничный вечер, но и раскрыть суть истинного гостеприимства, маленькие секреты радушия и мастерства хозяйки. Кого пригласить, чтобы всем было весело и интересно, как рассадить и чем занять, как завязать общую беседу и в чем твои, хозяюшка, обязанности. Все это будет предметом обсуждения. Очень ценный источник знаний о нормах поведения книги. А их для школьников и для малышей написано немало. Например, такие произведения, как «Медвежонок невежа», «Барто», «Волшебное слово», «Осеевой», стихотворение Маршака «Медведя лет пяти-шести учили, как себя вести» и многие другие. Это своеобразные и остроумные учебники хорошего тона, вежливости и приличных манеров. малыш который осудил медвежонка за то что тот примчался к дому и первым влез в берлогу медведю пожилому не уступил дорогу едва ли станет отпихивая взрослых рваться в дверь